Глава 14. Ацтек сдал Немировского так быстро, словно только и ждал от нас подобного предложения. Этим он окончательно меня убедил, что у Керченского криминального лидера усиленно сливают, возможно, даже делают это сами ВИВ-сеktory. Непонятно, правда, зачем им это нужно. В другой ситуации я бы ничего против не сказал, да из чего бы Чем активнее крысы жрут друг друга, тем меньше работы для полиции и спокойнее подданным империи. Но это только в том случае, если дела касаются обычного рядового, так сказать, криминала. Про организованную же преступность разговор немного другой. Передел сложившихся сфер влияния всегда чреват польбой, трупами, в некоторых случаях даже беспорядками. В основном, конечно, бандиты режут конкурентов, захватывают территории и активы, но под раздачу и простые люди могут порой попасть. Лес рубят, щепки летят, так, кажется, говорят. Да и тот факт, что преступники к своим разборкам решили привлечь государевых людей и не людей, да, не слабо так напрягал и требовал быстрого и адекватного ответа, жёсткого. «Сперва закончим с Немировским», — ответила Шара Малая, когда я озвучил эти свои мысли. Подставляют его или нет, у него в руках находится запретный артефакт. Владеет он им осознанно или его ему подбросили, это тоже вторично. Важно, именно в этом заключается наша работа — изъять офицерский венец из обращения. Все остальное мы можем и будем делать только после того, как выполним основную задачу, К моменту этого разговора мы уже почти добрались до Керчи. Вся секция не без труда поместилась в одну машину и рванула на задержание Гарына. Местную полицию в курс вводить не стали. Решили обойтись своими силами, а то здешнее начальство слишком давно и взаимовыгодно дружит с Немировским, может и проболтаться. Арестованного отстека прямо из Феодосии специальным авиарейсом отправили в Екатеринодар. Нам американец вроде как уже не был нужен, но не отпускать же его сразу, как только он в письменном виде подтвердил, что лично заказал Немировскому похищение Кейтлин. Мало ли зачем он еще может понадобиться в будущем, так что посидит еще какое-то время до экстрадиции. «Но будем?» — уточнил я на всякий случай. Хотя эльфка почти открытым текстом это подтвердила, хотелось убедиться, что не ослышался — В этом расследовании нас столько раз по носу щёлкнули, что требовалось получить какой-никакой реванш, и желательно, не видя выполнения плана неизвестных кукловодов. Да, и начнём с господина нашего американского гостя, кивнула начальница. Заодно поднимем ещё одну ниточку заговора в ивисекторов, но опу уже занялся поиском нужной информации. Я кивнул, Откинулся на спинку сиденья, которое мы на двоих делили с Кейтлин. Орк занимал вторую половину заднего дивана и расслабился. Девушка что-то недовольно буркнула. Как оказалось, я задел её локоть и тем самым помешал набирать какое-то слово в поисковике. Верная себе, она продолжала заниматься самообразованием, вообще из коммуникатора голову не высовывала. Что ищешь? В дороге мы должны были пробыть ещё минут 10-15, и я решил поболтать с Кейтлин. академию, отозвалась она шёпотом. Какую? Какую? Какую? Магическую? А что у нас такие есть? удивился я. Насколько мне было известно, маги старшие рас учились в домашних условиях, от отца к сыну, так сказать, или в случае с эльфами от матери к дочери. У гномов имели школы, но там не маги учили, а понимание работы рунаскриптов. Да ещё переподготовку проводили, чтобы старшее поколение от молодых не отставало. Младшие же росы вовсе рождались с родовыми возможностями. Просто со временем они становились сильнее и требовали меньше энергии. Даже меня прадед учил, хотя это, конечно, громко сказано, так, тестировал. «Ну не может же в магическом мире не быть магической академии!» По-прежнему тихо проговорила девушка. «Даже у нас про них книжки пишут, Хогвартс там, то-се, сексуальный ректор-вампир». Вампиров не существует, наставительно проговорил Годра, обладавший отменным слухом и нечайно подслушавший наш разговор. Таковыми, не следующие люди ошибочно называют упырей, которые, строго говоря, не являются живыми существами, а лишь боевыми конструктами, созданными во время Второй войны старших. Они действительно нуждались в крови живых существ. поскольку это продлевало их собственное существование, но были они тварями тупыми, озабоченными только поиском крови, а значит, никак не могли бы стать реaktoren в учебном заведении. И вряд ли бы тебе понравилось, как они выглядят со мешком, добавила с переднего сиденья Малая. Как угодно, но только не сексуально. Кэтлин снова полезла в поисковик, нашла там изображение упырей и тут же скривилась от отвращения. Причина была веской мразь это, ходячий труп, двуха, а когда и трёх метров ростом, вместо человеческой головы что-то похожее на череп огромной летучей мыши, костяной гребень вдоль спины. В общем, бр, как сказала бы моя бывшая любовница Лариен. А магическая академия не сдалась Кэтлин. Неужели тоже не существует должны же где-то проводить теоретические изыскания в области магии. Теперь она уже обращалась к Эльвки, как к своей наставнице, могла бы сразу так сделать, а не рыть сеть в поисках сомнительной информации. Общих нет, отрезала начальница. Были до первой войны, но потом пути старших разошлись, и сейчас у нашего вида существует Машх Царе, но это больше библиотека первых семей, нежели учебное заведение. Гудры, у вас вроде что-то подобное тоже есть? Утара, подтвердил орк. Хранилище знаний нашего народа, первая база серебряной секции в мире. Но госпожа Права, Кэтлин, там не обучают. Тёмный народ, согласишь, девочка? хмыкнул на это ноб. То ли дело у нас, разветвлённая сеть профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. филиал в каждом городе народа, возможность проходить обучение дистанционно, используя доступ через сеть. Я, кстати, именно так второе образование получал. Но это только для гномов, подвели итог Шара Малая. А почему ты заинтересовалась этой темой, девочка? Я недостаточно компетентна в качестве наставницы. И вроде произнесла она это без угрозы, с одним лишь отвлечённым интересом в голосе, но Кейтлин как-то сразу сжалась, будто на неё замахнулись. Да уж, умеет наша начальница держать всех в ежовых рукавицах. Да нормально всё, буркнула она в ответ. Просто спросила: "Нормально ты учишь?" Я на тренировках по магии никогда не присутствовал, но видел в каком состоянии с них возвращалась Кейтлин. И всегда жалел девушку, поскольку выглядела она измотанной и побитой. Дальше разговор понемногу сошёл на нет, и до города мы ехали практически молча, лишь изредка перебрасывались фразами по делу Немировского. В основном обсуждали действия на случай, если преступники окажутся противление при аресте. Моя задача при таком варианте развития событий, естественно, сводилась к двум коротким тезисам: беречь голову и не мешать. Конечно, никто не думал, что Немировский действительно будет отстреливаться от федеральных агентов. Скорее уж, нас атакует армия дорогих, как германские автомобили адвокатов. Но вдруг? Гном, минуя полицейскую праву и нашу штаб-квартиру, направил машину к особняку Горына. Тот находился в районе, облюбованном состоятельными людьми, то есть на первой береговой линии. Как это обычно и бывает, элита иные социальные группы вместе своего гнездования терпеть не хотела. Поэтому отгородилась от мира высокими заборами, торчащими на каждом углу камерами и шлагбаумами. Нам дважды пришлось останавливаться и демонстрировать служебные удостоверения, чтобы проехать дальше. В конце концов, наш внедорожник остановился перед массивными кованными воротами на въезде в усадьбу Немировского. Никогда не понимал любви богатых людей к таким вот анахронизмом. Ну есть у тебя деньги, поставь что-то современное с камерами, из пули непробиваемого стекла и стали. Нет, надо всё обязательно под старину стилизовать. С посылом таким: смотрите, мол, наш род уже много лет насчитывает. Такой себе повод для гордости. Любой эльф всё равно старше будет. Ворота были приоткрыты. Не распахнуты, Насть, а именно приоткрыты. Створки разведены ровно на такую ширину, чтобы внутрь мог пройти один человек. А то предупреждение или приглашение наморщил нос ноб и тут же щёкнул тумблером на приборной панели. "Чего это, ворота не заперты?" Не успел никто из нас подыскать объяснение, как из широченной воротины показался полуметровый человечек в мундире солдата двухвековой давности. "Нету хозяина!" крикнул он весомо и махнул рукой. "Позже приезжайте, домовой". Вот как У Гарыны на воротах стоит настоящий перевёртыш, не иначе для произведения правильного впечатления на приезжих. Вот сейчас бы на него Василича нашего напустить, но он остался в штаб-квартире. Пока позвонишь ему, пока он доберётся, калитку открывай, мелочь. Гном высунулся из окна и продемонстрировал значок секции. Есть хозяин или нет у него, нам без разницы. Ордер, будьте любезны. Голос домового стал вежливей, но тон остался непреклонным. Я же ли ордер имеется, то наш вам, пожалуйста, а я же ли нету, то позже приезжайте. Не заставляй двери сносить, пригрозил Ноб, моментально начавший заводиться. Вы бы, господин, хороший думали допрежь, того, как домовому на его земле угрожать и не подумал сдавать назад метаморф. Я туточки по закону оформлен, по современному и по правилу сказано же вам, коли ордера нет, поворачивайте оглобли. Гном повернулся к Кальвки, та едва заметно вздохнула и отрицательно покачала головой. "Долн да время тянет, госпожа. Мы уже здесь. Куда ему деваться?" не приняла малая довод гнома. "Антон, звони Филиппову, пусть оформляет ордер на задержание и едет сюда. Годры, сканирование местности, ноп на тебе карты по месте. Яш отром займусь. Кэтлин, помогаешь мне?" Женщины вышли из машины и, игнорируя возмущённо сопевшего домового, принялись возводить над усадьбой Немировского шатёр отчуждения. Я же, поговорив с Филипповым и передав ему задание эльфки, позвонил на городской номер нашей штаб-квартиры. "Слушаю", ответил Василич, не успел я и пару гудков вызова услышать. "Мы возле дома Немировского, который горын, по месту под защитой домового. Можешь с ним поговорить, а то нам кажется, что он время тянет". Кейтлин, вернули? Чёрт. Ясное дело, в горячке Василичу никто не удосужился позвонить и сообщить, что его любимица снова свободна и находится в безопасности. Не людям такая мысль просто в голову не пришла, а я банально забыл. Да, она с нами. Всё в порядке, стараясь, чтобы в голосе не прозвучали виноватые нотки, произнёс я. В ответ несколько секунд слушал тишину в трубке, которая для меня звучала как обиженный голос метаморфа, произносящий а позвонить, руки отсохнут. Сейчас прибуду, произнёс он наконец. Голос его звучал, как обычно, ровно. Толку, правда, если он на своей земле. Пока мы ждали, местный перевёртыш прохаживался вдоль ворот, как маленький солдат-преображенец, и поглядывал на нашу компанию с нескрываемой неприязнью. Но мы эти его взгляды игнорировали. Толку злиться на существо, выполняющее свою работу и предназначение. Первым прибыл Василич. Он тепло кивнул Кейтлин, которая ответила ему светлой улыбкой вежливо, всем остальным и сразу же приступил к переговорам с братом. Преображенец встретил Василича настороженно, но его доводы о хозяине этого места всё же выслушал. Правда, толку, как и говорил наш перевёртыш, от этого было немного. Домовые они, тёмные и светлые, о человеке по-другому понимают, тем более о человеке, с которым контрактом связан. Взять того же Василича Сколько он всего для меня делал в Убомбе, на что ни санкций не было, ни даже сколько-нибудь законных оснований. Ещё минут через 20 приехал Филиппов с ордером от судьи. Получил он его на удивление быстро, что объяснялось звонком о Малае в Екатеринодары, соответственно, просьбы оттуда к местным по возможности ускорить процедуру. К этому времени по месту Немировского уже стояла под колпаком в установке, которой принимала участие и Кейтлин Уж не знаю, сколько она в него вложила, а сколько эльфка, но девушка выглядела так, словно из нее всю кровь, через трубочку, высосали. Правда, как выяснилось, работали они зря. Годра, буквально только что закончивший со сканированием поместья на наличие живых существ, утверждал, что никого внутри нет. Шарамалаева по её лицу это было видно, подавила рвущееся с губ ругательство и принялась названивать всем причастным службам, второй раз за день объявляя краевой розыск и протокол разведения мостов. Домовой Гарына бумагу внимательно изучил, понюхал и зачем-то даже лизнул печать. Неграмотный он, пояснил Василич, после чего вернул её полицейскому и неохотно открыл ворота. Только хозяина всё одно нету. Услышали мы его слова, обращённые уже к нашим спинам. Перевёртыш не соврал, как и способности годроха. Поместье стояло полностью пустым. Ни хозяев, ни прислуги, один только домовой остался. Прибывшие полицейские прочёсывали территорию, а мы, побродив по большому дому и закончив с первичным осмотром, обнаружили ведущую от него выложенную камнем дорожку к морю. Прошли по ней и оказались на настоящей частной пристани. У такой вполне могла стоять морская яхта, которая у Немировского, кстати, имелась, но сейчас мы ее не наблюдали. — Не понимаю, на что он рассчитывает? — Шарамалая смотрела на пристань и качала головой. — Береговики его посудину в два счета догонят, даже если он соберется к османам бежать. А куда он еще может отправиться? Для него это единственный путь отхода. Договора о выдаче преступников между нашими государствами не было, как в принципе и никаких других договоров, кроме соглашения о прекращении огня и о государственных границах, подписанного больше века назад. Этим порой и пользовались деятели вроде Гарына. Не всех, правда, ждал у османов теплый прием, но если Немировский и правда занимался работорговлей, то турки обеспечат ему убежище. Однако Амалая была права, Даже если наш беглец рванёт через Чёрное море к территориальным водам Османской империи после введения протокола разведения мостов, ему никак не добраться до цели. Береговая оборона, военные суда никто не даст ему пересечь границу, а яхта, какой бы комфортабельной и скоростной она ни была, не может поспорить со сторожевиками. Меня больше интересует, кто его предупредил, что он так резко на срыв пошёл, сообщил я в пространство. Филипов говорит, что Немировского ещё утром видели в этом его ресторане, где он встречи проводил. Да и вообще, смысл ему бежать? С его деньгами и адвокатами у него больше шансов отбиться, чем бросать всё и уходить на нелегальное положение. Но предупредить его могли те же веве-сеktory, когда стало понятно, что их человека мы взяли, предположил Годрых. А вот зачем он побежал? Использование запретной магии Восьмубийст Это только из последнего смысл был. Так-то, с одной стороны, я был согласен с орком. Действительно, по совокупности преступлений, если мы сможем их доказать, Гарына ждала пожизненное, если не смертная казнь. С другой, если преступного лидера Кирчи подставляли, у него оставался шанс отбиться в суде. Сбежав же он фактически подтвердил свою вину и дальнейшую защиту поставил под очень большой вопрос. Странное дело. Философски подытожил НОП, и все с ним согласились. Офицерский венец в поместье мы ожидаемо не обнаружили, хотя обыскали его и обычными способами, и с использованием поисковых заклинаний и артефактов. Пробыв на месте еще около двух часов, мы решили возвращаться на штаб-квартиру. Вечерело. День выдался чертовски напряженным. Я так вообще бы предпочел на часов 8-10 отключиться от происходящего и поспать. Нормально поспать! они проваливаться в какое-то там пространство, через которое со мной связывался странноватый мужчина по имени Игорь. В принципе, все остальные придерживались той же точки зрения. Оставив полицейских заканчивать с документами, мы отправились домой, когда из управы позвонили о малае. "Это точно?" переспросила она, выслушав звонившего. "Ясно. Благодарю вас за оперативное информирование." Положив трубку, Эльфка несколько секунд молчала, а затем вдруг выругалась по-орочьи. "Мохак! Что произошло, госпожа?" первым уточнил гном, хотя интересовало это всех. "Военный сторожевик обнаружил на подходе к границе яхту Немировского", совершенно ровным голосом, по которому никто бы не догадался, что Эльфка только что грязно ругалась, произнесла она. Ему было приказано лечь в дрейф и принять досмотровую группу. В ответ судно ударили магическим заклинанием типа пульсар. Военные открыли ответный огонь. Яхта потоплена. Сейчас как раз заканчивают поднимать тело, но Немировского уже опознали. Он мёртв.